Александр Сергеич Пушкин Гусар Скребницей чистил он коня, А сам ворчал, сердясь не в меру. Занё же дух меня на распроклятую квартиру. Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке. Насилущей пустых дадут А уж не думай о горелке Здесь на тебя, как лютый зверь, глядит хозяин А с хозяйкой, небось, не выманишь за дверь ее Ни честью, ни нагайкой Толь дело Киев, что за край Валяться сами в рот галушки Вином хоть пару поддавай «А молодицы-молодушки! Ей-ей, не жаль отдать души за взгляд красотки чернобривы. Одним, одним нехороши. А чем же? Расскажи, служивый!» Он стал крутить свой длинный ус и начал. «Мол, без обиды ты, хлопец, может быть, не трус, да глуп, а мы видали виды». ну слушай около днепра стоял наш полк моя хозяйка была пригожа и добра а муж ты помер замечайка вот с ней подружился я живем согласно так что люба прибью марусенька моя словечко не промолвит грубо напьюсь уложит и сама похмелиться приготовит мигну бывало эй кума кума ни в чем не прикословит кажись о чем бы горевать живи в довольстве безобидно да нет я вздумал ревновать что делать враг попутал видно зачем бы ей стал думать я вставать до петухов кто просит шалит морусенька моя куда ее лукавы носит я стал присматривать за ней раз я лежу глаза прищуря А ночь была тюрьмы черней, и на дворе шумела буря. И слышу, кумушка моя с печи тихохонько прыгнула, слегка обшарила меня, присела к печке, уголь вздула и свечку тонкую зажгла, да в уголок пошла со свечкой, там с полки скляночку взяла и, сев на веник перед печкой, разделась до нога, потом из склянки три раза хлебнула и вдруг на веники верхом взвлась в трубу и улеснула эге смекнул в минуту я кумат видно басурманка постой голубушка моя из печки слез и вижу склянка понюхал кисло что за дрянь плеснул я на пол что за чудо прыгнул ухват за ним лохань и оба в печь я вижу Худо! Гляжу, под лавкой дремлет кот, и на него я брызнул склянкой. Как фыркнет он, я брысь! И вот и он туда же, за лоханкой, я ну кропить во все углы с плеча, во что уж не попало, и все, горшки, скамьи, столы, марш-марш, все в печку поскакало. Кой черт, подумал я, теперь и мы попробуем. И духом всю склянку выпил. Верь, не верь, Но кверху вдруг взвелся я пухом. Стремглав лечу, лечу, лечу, Куда, не помню и не знаю, Лишь встречным звездочком кричу «Проверь!» И на земь упадаю. Гляжу гора. На той горе кипят котлы, Поют, играют, свистят, И в мерзостной игре Жида с лягушкою венчают. Я плюнул И сказать хотел. И вдруг бежит моя Маруся. «Домой! Кто звал тебя? Пострел! Тебя съедят!» «Но я не струся!» «Домой?» «Да! Черт ТС-2! Почем мне знать дорогу?» «Ах, он странный! Вот кочерга, садись верхом и убирайся, окаянный!» «Чтоб я! Я сел на кочергу, гусар присяжный! Ах, ты дура!» Или предался я врагу? Или у тебя двойная шкура? Коня! На, дурень, вот и конь! И точно! Конь передо мною Скребет копытом Весь огонь, дугою шея, Хвост трубою Садись! Вот сел я на коня, ищу уздечку Нет уздечки Как взвился, как понес меня И... Очутились мы у печки Гляжу, все так же. Сам же я сижу верхом, и подо мною не конь, а старая скамья. Вот что случается порою. И стал крутить он длинный ус, прибавив. Мол, ведь без обиды ты, хлопец, может быть, не трус, да глуп. А мы и дали виды.